Глава 18. Рен Рен проснулась, прижавшись спиной к стене. Щекой она устроилась на плече Темсин, а их ноги переплелись. Этого не избежать, сказала она себе, если двое делят маленькую кровать. Но это соображение не могло побороть трепет в груди. Темсин пахла солью и шалфеем, а кожа у нее оказалась удивительно теплой для такой ледышки». Рэн потянулась убрать волосы ведьмы с ее лица и задела пальцами ленту на шее. Бабочки в животе испарились. Исток была должником этой надменной ведьмы со всеми ее острыми гранями. «Может, и нет никакой привязанности, а есть только зависть к скрытности, надменности и отсутствию интереса к кому-либо кроме себя». Рен пропустила шелковистые локоны сквозь пальцы. Да, Темсин была сложной и резкой, но все же тратила массу сил, чтобы скрыть свою мягкость и нежность. Иногда Рен удавалось заметить проблеск улыбки, искорку в темных глазах, вновь разглядеть человека за проклятием. Ту девушку, которой Темсин на самом деле оставалась глубоко внутри. Ту девушку которая ведьма могла бы стать, если бы умела любить. Когда Темсин заговаривала о сестре, становилось очевидно, сколько та для нее значила до сих пор, невзирая на проклятие. Да и прошлой ночью, когда они неловко укладывались в одну постель, это почти походило на... Нет. Ран не собиралась позволять воображению уноситься так далеко. Она всегда была мечтательницей идеалисткой. Даже теперь ей казалось, что будет достаточно и этих редких просветов в серых тучах характера Темсин. Что даже легкого намека на истинную душу ведьмы хватит, чтобы Рен осталась рядом. «Убожество», — сказала она себе, вытягивая вторую руку из-под головы Темсин. Ведьма глубоко вздохнула и перекатилась со спины на бок лицом к Рен. Глаза ведьмы были закрыты, а лицо расслаблено во сне. Вне всякого сомнения, Темсин была прекрасна. Но без вечного напряжения и злобы, которые так не покидали ее днем, она выглядела иначе, младше. Между ней и Рен было не больше года разницы, но ноша Темсин старила ее. Исток могла бы помочь, если бы только ведьма доверилась ей. Но с этим, разумеется, были затруднения. Хотелось зарыдать. Как иронично. Влюбиться в девушку с пустым сердцем. Медленно и осторожно, будто боясь потянуть мышцу, Рен перелезла через спящую Темсин. Она не хотела будить ведьму и вести этот нужный, но неловкий разговор о том, что спать на одной кровати — это ничего не значит. И это можно было бы сказать о многом из произошедшего между ними. Она пересекла хижину и натянула ботинки отца. Когда исток представила, как он мечется туда-сюда по крошечному домику, в груди заныло. Рен попыталась вызвать в памяти лицо папы, но к своему ужасу поняла, что картинка ускользает. Темсин уже забрала цвет его глаз — Когда отец больше не будет значить для Рен ничего, то безмолвно исчезнет из ее памяти, став просто еще одним встречным в огромном диком мире. Может это и к лучшему. Уда проще забыть о потере. Не поэтому ли Темсин казалась такой сломленной. Каждый день она несла память о сестре и о той сокурснице, которая погибла из-за нее. Неудивительно, что ведьма была такой замкнутой и холодной. Ее переполняли вина, обида и страх. Вся ее жизнь напоминала ей о неудаче, о глупой детской ошибке. Это не должно было лечь в основу характера Темсин. Она нуждалась в возможности простить себя и исправить содеянное. Но для этого необходимо было отыскать Марлину. Рен взглянула на Темсин. Та все еще тихонько сопела. Рен стащила зеленый ведьмин плащ с изножья кровати и толкнула дверь. Медленно, чтобы та не заскрипела. В темноте исток добралась до таверны, рассчитывая согреть застывшие руки от чашку горячего чая. Чай всегда помогал Рен думать. Этой таверне явно не хватало уюта в сравнении с предыдущей, Но, как и Горемыки, зыбкая снеть была забита ведьмами. С опущенной головой Рен скользнула на стул за одним из полупустых столов. Чай наполнил большую металлическую кружку, ароматы бергамота и кардамона дразнили нюх. Исток сделала большой глоток. Чай согревал, но не обжигал. Она принялась последовательно обыскивать карманы плаща Темсин. В одном нашла шнурок и пуговицы, в другом — окаменевшую сырную корку. В третьем оказался маленький коричневый мешочек с сухими травами. Дальше обнаружился круглый розовый камень. Ничто из этого не потеплело в ладонях. Ничто из этого не содержало волшебства. Горка мелочей росла, новые кармашки находились, стоило только Рен решить, что их больше нет. Но дневника Марлины нигде не было. Рен остановилась, огорчившись. Глотнула чаю. Она надеялась делать что-то самостоятельно. Темсин так берегла дневник сестры, будто в нем содержались секреты, которым ведьма не хотела допускать Рен по доброй воле. Но если она собиралась отыскать Марлину, нужно было с чего-то начать. Рен хотела помочь, хотела внести свою лепту. Большую, чем капелька магии для создания еды. Хотела доказать, что они команда, что они с ведьмой в равной степени нужны друг другу. Но для этого ей требовался дневник. Ничто бы прочесть, это было бы очень грубо по отношению к совершенно незнакомому человеку. А если Марлина хоть немного походила на сестру, то Рен вовсе не желала навлекать на себя ее гнев. Исток просто надеялась поймать отголосок Марлины и ее магии. Если узнать аромат ее силы, почувствовать ее волшебство, может быть, этот след приведет их к сестре Темсин. Рен отпила еще чаю. Проблема в том, что она искала как простой человек, не как исток. Она поставила кружку и расстелила плащ на столе. Закрыв глаза, Рен медленно водила пальцами над плотной тканью и прислушивалась к ощущениям, надеясь ощутить тепло, которое намекает на присутствие зачарованного предмета. Из-за сильного волнения в ожидании этого тепла исток едва не пропустила момент, когда на языке возник медовый привкус. Рен остановилась, пальцы замерли над складкой на левой стороне плаща. Опустив руки, Исток ощутила легчайшее покалывание. Здесь. Рен извлекла книгу. Ее кожаная обложка была мягкой и потертой, а уголки страниц разлохмачены и покрыты пятнами. Сначала она отказалась открываться, но в итоге распахнулась, и взгляду Рен предстали только чистые страницы. Ладно, пробормотала Рен. «Ты не хочешь выдавать свои секреты. Понимаю, ты меня не знаешь». Болтая с книжкой, она чувствовала себя по-дурацки. Над правым ухом прожужжало заклинание призыва. Рен вздрогнула и оглядела комнату. Маги были погружены в свои дела. Одна тихо напевала, глядя в книгу, испещенную рунами. Другая размешивала травы в чае. Несколько мальчишек не старше двенадцати — Призывали предметы через всю комнату, соревнуясь, чье заклинание подхватит предмет быстрее. Никто из них не прятал свои силы. «Ты словно сражаешься с собственной сутью», — сказала Лея. «Прекращай». Ренна Угат открыла пустую страницу. Медленно потерла бумагу между большим и указательным пальцами, чувствуя явные следы магии. Поднесла пергамент к носу сначала нахлынула серная вонь. Рен едва не стошнила, но она принудила себя вдохнуть этот запах. Точно такой же запах забивал ноздри, пока они шли по болоту. Так же несло от жертв мора. Так воняла темная магия. Рен была на верном пути. Когда запах тухлых яиц развеялся, Рен уловила нотки соли. Волосы взъерошились. Как от легкого ветерка. Исток сильно зажмурилась, пытаясь отсечь следы магии в комнате и вслушаться в то, что рассказывала бумага. Хруст, как от веточек под ногой, грохот грома, яркая вспышка под веками, будто молния. Рот заполнила горечь обуглившегося дерева. И сквозь все это доносился ритмичный, баюкающий рев хоть Рен не понимала, откуда он. «Может, это ревела сама Земля?» «Что ты делаешь?» Волшебство умерло так же быстро, как и родилось. Образы исчезли так стремительно, что Рен задалась вопросом, а ощутила ли она все это на самом деле? Распахнув глаза, исток увидела, как Темсин опасливо переводит взгляд с неё на дневник. «Он не позволил мне ничего прочитать», — испуганно пояснила Рен, показав Темсин пустые страницы, и быстро добавила. «Но я и не собиралась, даже если б могла». Ведьма явно расслабилась. «Но я могу чуять магию!» Рен попыталась вспомнить соль, молнии и горький пепел. «Вот я и подумала». «Хорошо». Темсин села напротив и облокотилась на стол. «А моя чем пахнет?» Ведьма неотрывно глядела прямо в глаза Рен, озорно улыбаясь. Исток застыло. Было что-то до нелепости личное в том, чтобы описывать кому-то аромат его собственной магии. «Свежие травы?» — наконец ответила Рен. «По большей части розмарин и шалфей, иногда базилик и укроп». Она зарделась, злясь, что тело так безжалостно выдавало ее чувства. «Хех!» Темсин все так же настойчиво смотрела на нее. «Ну, хорошо. И что ты нашла?» Рен описала то, что ей удалось почувствовать. Лицо Темсин смягчалось с каждым словом, а взгляд блуждал где-то далеко. Когда исток упомянула ритмичный рев и запах соли, ведьма резко вернулась в настоящее. «Я знаю, где Марлина». «Да?» Теперь уже Рэн склонилась над столом. Она ожидала, что ее способности лишь немного помогут, но не решат загадку. Погоди, я что? И в самом деле все сделала верно? Темсин вновь нахмурилась. Что ты имеешь в виду? Рэн заерзала, вдруг застеснявшись. Я просто... Обычно я не очень-то полезная. Могу продать яйцо и сварить похлебку. А больше ничего и не умею». Она пожала плечами, теребя уголок плаща Темсин. «Перестань», резко велела Темсин. Руки Рен замерли, но ведьма помотала головой. «Да не плащ дергать, а принижать себя. Это жутко раздражает. У тебя такие силы, о которых большинству и мечтать не приходится. Пора им соответствовать. Ты важна». Темсин поймала взгляд Рен, и по телу истока разлился неожиданный всплеск энергии. «Пошли!» — ведьма оттолкнулась от стола и махнула рукой, прося подать плащ. «Путь предстоит неблизкий». Рен никогда не боялась темноты, но бесконечная ночь это изменила. Исток стискивала фонарь, и голубой огонек танцевал в одном ритме с ее ужасом и звуком шагов странная музыка вечного мрака. Крики, уханье и скрежет заставляла Рэн жаться к Темсин. Наступая на пятки ботинок ведьмы, исток ловила ее мрачные взгляды и усталые вздохи. Путницы шли по узкой тропке, которая увела их далеко от зыбкой снеди в лесную чащу. В воздухе так густо разлилась магия, что стало тяжело дышать плотный туман лип к деревьям и украшал их крупными каплями, которые казались жемчужинами в свете фонаря. Меж плотных рядов стволов притаились непролазные заросли терновника с такими острыми шипами, что Рен и Темсин пришлось замедлиться и поискать путь и опасения застрять здесь навсегда. Стояла тишина, нарушаемая лишь треском ветвей и шорохом одежды, которую они пытались вырвать из схватки леса. Рен едва не завопила от радости, увидев, что заросли переходят в холмистую лощину, поросшую густой травой. Мох под ногами тихо гудел на низкой ноте, отзываясь в груди, как сердцебиение. Лощина была полна каменных узоров, огромных спиралей, резких зигзагов, высоких башен и аккуратных горок. Рен хотела пройти под камнем, который покоился на двух столбах, но Темсин оттащила ее назад. «Лучше не надо», — сказала она, — «если не хочешь упасть прямо в небо». «По крайней мере, тогда я пойму, куда идти», — пробормотала Рен трепеща. «Не могу поверить, что не подумала об этом раньше. Должна была догадаться». Печальное лицо ведьмы выдавала, что она говорит не только о том месте, куда они идут, но и о самой Марлине. «Откуда ты могла знать?» Рен потянулась, чтобы коснуться плеча Темсин, но та замерла и исток убрала руку. «Она моя близняшка». Ведьма плотнее завернулась в плащ. Мне следовало знать. Рен дернула себя за косу. Она не разбиралась в сестринских отношениях, зато понимала, каково это подвести семью. «Ты не виновата», — исток пнула траву. «Я понимаю, что мое мнение для тебя ничего не значит, но это правда». «Вообще-то, значит», — поколебавшись, отозвалась Темсин. Рен вопросительно изогнула бровь и, уставившись на свои ботинки, ведьма пояснила. «В смысле, твое мнение». Рен изо всех сил старалась не заулыбаться, потирая руки, которые покрылись мурашками. Ей не хотелось, чтобы ее чувства отпугнули ведьму. Конечно, Темсин просто не могла разделить мечты Истока. Вслед за ведьмой Рен поднялась по склону холма и вышла на ровное пространство. Они молча шагали, и Исток боролась с желанием остановиться и собрать полевых цветов, с тёмно-фиолетовыми, ярко-синими и насыщенно-розовыми лепестками. Не хотелось, чтобы Темсин сочла ее легкомысленной. Не хотелось задерживаться. Они заговорили, только оказавшись у ревущей реки. Вода бежала так стремительно, а волшебство в воздухе было так разобщено, что Рен затошнило и затрясло. «Осторожнее», — сказала Темсин, — «тут скользко». Ведьма осторожно ступила на плоские камни, которые образовывали дорожку над яростными водами. Рен резко выдохнула и пошла следом, изо всех сил стараясь не оступиться. На другом берегу раскинулся другой лес, не такой пышный и зеленый. Он казался призраком. Так почернели и обуглились его стволы. На языке возник знакомый привкус пепла — Рэн ощутила прилив гордости, несмотря на мрачный пейзаж. Это ее магия привела их сюда. Исток так замечталась, что перестала смотреть, куда шагает. Споткнувшись об огромную ветку, она растянулась на твердой земле. Удар вышиб из груди весь воздух. Рэн потянулась за упавшим фонарем и подняла его повыше, чтобы рассмотреть препятствие. И немедленно пожалела об этом. Она споткнулась вовсе не о ветку, а о кость. Сучковатое окаменевшее дерево на самом деле оказалось огромными рогами, которые все еще крепились к голому снежно-белому скелету. Жутко воняло тухлой дичью. Рен едва не вырвала на траву. А затем кости зашевелились. Темсин рывком поставила Рен на ноги, Та была в таком ужасе, что не возмутилась, когда руку пронзила боль. Скелет зарычал, со стуком и скрипом становясь на все четыре ноги. Мелодия из трех резких высоких нот отражалась от стволов. По спине истока пополз холодок. «Ладно, слушай», — едва слышно велела Темсин. «Ты понадобишься мне спокойной». «Кажется, мы это уже проходили», Рен жмурилась, пытаясь держать слезы. Она не видела ничего более жуткого, чем этот олень из одних только костей. Не животное, чудовище. Это темная магия? Хуже, мрачно ответила Темсин. Это один из разведчиков Арвин. Ими ничего не сказала Рен, но ужас на лице Темсин был весьма красноречив. Вряд ли стоило желать встречи с ведьмой, которая умела создавать таких чудищ. Кто такая Арвин? Темсин огляделась по сторонам на темный лес. Свет ее фонаря отбрасывал на землю странные мечущиеся тени. Она исковина. Она, ну. Темсин умолкла, не сводя глаз со скелета. Это она меня выдала. Рен без раздумий положила руку на плечо ведьмы та чуть дрогнула, но не отстранилась. Ужасная мелодия вновь понеслась по поляне. На сей раз куда ближе. Скелет оленя вскинул голову. Запахло кожей и маслом. Воздух наполнился скрипом и стуком костей. Арвин приближалась, и ее скелеты-разведчики следовали за ней. Большая нога опустилась на ветку, и щелчок разнесся по лесу. Темсин побледнела, как полотно. Пошли! Рен решительно взяла ведьму за руку. Темсин подчинилась без малейшего сопротивления, и это лишь подчеркнуло ее состояние. Хилые и тонкие деревца не могли спрятать их, как бы сильно Рен не хотела защитить Темсин от страшных шагов и неумолчного стука, раздававшегося вокруг. Они притаились за самым большим стволом, который только получилось найти. Путешественницы прижались друг к другу плечами, все так же держась за руки. Рен не понимала, что именно так волнует ее дыхание страх или близость Темсин. Все хорошо, шепнула исток, когда клацанье усилилось. Впрочем, она понимала, что врет. Темсин сражалась с воспоминаниями воевала с прошлым на каждом шагу. Рен хотела спасти ее, но не знала, как. Что-то коснулось свободной руки, что-то твердое, гладкое и холодное. Белая кость оленьих рогов. Рен завопила, когда скелет-разведчик толкнул ее, и они вместе с ведьмой вывалились из укрытия. Упав друг на друга, они оказались лицом к лицу. Исток едва заметила, что в спину впилась ветка. Ее заворожили ведьмины губы. Они были приоткрыты от изумления, и Рен чувствовала горячее дыхание на щеке. На миг все леса, хвори, опасности и жуткие колдуньи поблекли. На миг для Рен существовала только Темсин. Их глаза встретились, и мир замер. Между ними затрепетало волшебство, такое густое, что его можно было резать ножом. Арвин откашлялась, и вокруг застучали кости ее слуг скелетов. Так, так, так, сказала она голосом резким, как зимний ветер. Прозрачность ее кожи напоминала утреннюю изморось. Голова была обрита, а зеленые глаза... Сверкали в слабом свете фонаря. Такие же ледяные, как и вся колдунья. «Что это у нас тут?»